глядя на беды и страдания, которые влечет за собой эта болезнь, он мог бы, разумеется, сказать «Иди и впредь не греши». Но он сказал бы это и банковскому менеджеру, и священнику, и политику, и гомосексуалисту. В конце концов, каждый из нас грешен. Христос же все еще остается человеком, сказавшим «Кто из вас без греха? Первый. Брось на нее камень». Болезнь бродит среди нас уже десять лет. И если мы последуем совету принцессы Уэльской и, повстречав больного СПИДом, обнимем его, из недуга этого, глядишь, и проистечет подлинное благо, нечто способное сделать лучше и нас, и тех, кто им страдает. И уж с полной уверенностью можно сказать, что даже если СПИД останется неизлечимым еще тысячу лет, И в этом случае он не сможет унести столько жизней, сколько унесла и продолжает, что ни день уносить, нетерпимость. Человек со странностями. Вчера по радио выступал странный человек. Тут, собственно, нет ничего нового. Радио давно уже стало для людей со странностями вторым более или менее домом. Когда Маркони принес в патентное бюро первую свою работающую систему радиосвязи, он наверняка указал в заявке одну из ее выгодных сторон возможность отлавливать на улицах людей со странностями и целыми компаниями рассаживать их вокруг крытого зеленым сукном стола, на котором не будет стоять ничего, кроме микрофона. Радио выполняет примерно те же задачи, что и лондонские клубы дает приют городским сумасшедшим и людям без царя в голове. Тот странный джентльмен, с которого я начал, был свидетелем в программе «Радио 4» именуемой лабиринт нравственности». Что касается моих нравственных потребностей, все они от установления этических норм разлива минеральной воды по бутылкам До изучения обязанностей свиновода, как правило, полностью удовлетворяются радиосериалом Арчеры. Однако существуют люди, нуждающиеся в чем-то большем. Именно для них и предназначаются лабиринты нравственности. На этой неделе в программе обсуждалась тема цензуры. И человек со странностями заявил, что он... Непременно подвергал бы цензуре не только продукты художественного творчества, такие как фильмы и телеспектакли, но также и то, что пишут журналисты. «Чьим интересом, — спрашивал он, — служат статьи, в которых живописуются насилие и беспорядки в странах, удаленных от нас на тысячи миль?» «Не следует выставлять такие вещи на показ перед нашими детьми». Говоря о фильмах, он отметил, что сумасшедший, попытавшийся застрелить Рональда Рейгана, смотрел фильм «Таксист», а его одежда и модус операнди, образ действий, свидетельствуют о прямом подражании герою фильма Трэвису Бикли. Упомянул он и о том, что терроризировавший Хангрифорд Майкл Райан имитировал при этом Рэмбо, Каждый, кого интересует кино, согласится, полагаю, с тем, что «Таксист» — фильм великолепный. Один из лучших когда-либо снятых фильмов. А «Рэмбо» — «Первая кровь» и «Рэмбо» —